То и говорить, сказала старуха. Если вы имеете в виду джентльмена, которого вы убили, то, пожалуй, оно бы и лучше, если бы умерли. Вам придется очень плохо. Однако это дело не мое. Меня прислали ходить за вами, помочь вам встать на ноги. Это я делаю на совесть. Хорошо бы каждый так работал. Я с отвращением отвернулся от женщины, которая могла обратиться с такими бесчувственными словами к человеку, так что находившемуся при смерти. Но я был так слаб и не мог разобраться в происходившем. Весь мой жизненный путь казался мне сном. Иногда я сомневался, было ли это все на самом деле, ибо события моей жизни ни разу не предстали мне с яркостью реальной действительности. Когда проплывавшие передо мной образы стали более отчетливыми, у меня сделался жар, и все потемнело. Возле меня не было никого, кто утешил бы меня и приласкал. Ни одна дружеская рука не поддерживала меня. Пришел врач и прописал лекарства. Старуха приготовила их, но на лице первого было написано полное безразличие, а на лице второй — жестокость. Кто мог интересоваться судьбой убийцы, кроме палача, ждущего платы за свое дело? Таковы были мои первые мысли. Однако я вскоре убедил, что мистер Кирвин проявил ко мне чрезвычайную доброту. Он приказал отвести для меня лучшие помещения в тюрьме. Эта жалкая камера, в самом деле, была там самой лучшей. И именно он позаботился о врачей и сиделке. Правда, навещал он меня редко. Хотя он всячески стремился облегчить страдания каждого человека, ему не хотелось присутствовать при муках убийцы и слушать его бред. Он иногда приходил убедиться, что по отношению ко мне проявляется забота, однако его посещения были краткими и весьма нечастными. Однажды во время моего выздоровления я сидел на стуле. Глаза мои были полузакрыты, а щеки мертвенно бледны, как у покойника. Подавленный горем я часто думал, не лучше ли искать смерти, чем оставаться в мире, им было суждено так страдать. Одно время я подумал, не признать ли себя виновным и подвергнуться казни, ведь я был более виновным, чем бедная Жустина. Именно эта мысль владела мною, когда дверь камеры открылась и вошел мистер Кирвин. Лицо его выражало жалость и сочувствие. Он придвинул ко мне стул и обратился ко мне на французском языке. Боюсь, что вам здесь плохо. Не могу ли я чем-нибудь облегчить вашу участь? Спасибо, но все это мне безразлично. Ничто на свете не может принести мне облегчения. Я знаю, что сочувствие чужестранца — слабая помощь тому, кто, подобно вам, сражен такой тяжкой бедой. Но я надеюсь, что вы скоро покинете это мрачное место. Не сомневаюсь, что вы легко добудете доказательства, которые снимут с вас обвинения. Об этом я менее всего забочусь. Силу и необычайных событий я стал несчастнейшим из смертных. После всех мук, которые я пережил и переживаю, как может смерть казаться мне злом? Да, действительно, ничего не может быть печальнее, чем недавние странные события. Вы случайно попали на тот берег, известный своим гостеприимством были немедленно сквачены и обвинены в убийстве. Первое, что предстало вашим глазам, было тело вашего друга, убитого необъяснимым образом и словно каким-то дьяволом подброшенное вам.